Обида за обиду Аспиранта института Пушнины Вано Ахметели никто не мог упрекнуть в трусости. Поэтому, когда он узнал, что Абашидзе пошел с рабочими на старый турецкий канал Неодард снимать карты, Вано решил идти туда же. Вблизи Неодарда, самого опасного и непроходимого места джунглей, лучше всего могла плодиться внутри. Там стояли сплошные заросли ситника, лесного камыша кувшинки и ириса, самой любимой пищи нутрий. Вано ни разу не был в Неодарде и считал это служебным упущением. Самый богатый для внутри район, а он не написал о нем в своих донесениях ни единого слова. Он решил подойти к каналу со стороны железной дороги. Он был уверен, что пройдет, так как недавний фен высушил землю. Он вышел из города пешком, с компасом, ружьем и самодельной картой, В рюкзаке Вано тащил запас продовольствия на четыре дня. За городом Вано догнал рыжий английский матрос Сёма. Они шли несколько километров вместе и объяснялись жестами. Потом матрос свернул в челодиды. Сёма показывал Вано какие-то медные части от паровой машины, свистел, трещал языком и пытался изобразить работу экскаватора. Вано понял, что матрос работает экскаваторщиком у Габунии. «Странный тип», — подумал Вано. «Зачем он прёт пешком за 35 километров, когда завтра утром будет поезд?» Простились они друзьями. Вано переправился на лодке через Рион и углубился в джунгли. Духота висела, запутавшись в ветвях. болото пахли кислое и одуряюще. Земля качалась под ногами. Вано пугался, когда от его шагов вздрагивали до самой верхушки высокие грабы. Казалось, они вот-вот обрушатся на голову. Все это ты выкорчуешь и сожжёшь!» Сказал Вано, беседуя с невидимым габунией. Человек, оставшийся один в лесу, обыкновенно или разговаривает сам с собой, или свистит, или поет, или сшибает палкой сухие сучья. Ему кажется, что этим шумом он создает вокруг себя широкую защитную зону. Вано нашел среди болот едва заметную тропу. Он шел по ней, изредка проваливаясь в ил. Он строго придерживался правила, внушаемого ему старыми охотниками, Не отступать от тропы ни на шаг. По сторонам ядовито зеленели трясины. Изредка лианы крепко хватали Вано за рюкзак. Приходилось снимать его и отрезать у лиан ножом согнутые большие колючки. Отломить их рукой было невозможно. Перед вечером Вано вышел к берегу канала и радостно засвистел. Идти до места, где канал расширялся в озеро и где водилось внутри, осталось километра три. Вано устроил привал. Духота в лесах настоялась, как чай. Воздух надо было силой всасывать в легкие. Вано снял рюкзак и замер. С запада прогремел орудийный удар. Вано посмотрел на небо. Облаков не было. Удар повторился с новой силой, и у Вано заколотилось сердце. Он обругал себя трусом и полез на соседнюю ольху. То, что он увидел с вершины дерева, привело его в смятение. Высокая туча росла со стороны моря. Она была изрезана тонкими молниями. Так черный мрамор бывает расчерчен серебряными жилками. От тучи пахнуло дождевой свежестью. В лес с дерева. Что делать? Идти обратно бесполезно. До ближайшей деревни все равно не дойдешь. Габуня ему говорил, что на Неодарде есть развалины крепости. В них можно спастись от наводнения. Наводнение было неизбежно. Стоит только ливню дойти до гор. И на колхиду ринутся тысячи потоков мутной воды. Вано решил идти вперед, хотя и не знал, где находится крепость. Стоять на месте было невозможно, от тревоги сосало под ложечкой. Вано пошел. Частые молнии освещали тропу. Туча ползла по небу медленно и грозно. Изредка она ворчала глухим и протяжным громом. Тогда казалось, что в джунглях прячутся и рычат исполинские тигры. Никогда в жизни Вано не испытывал такого чувства беспомощности перед страшными и величественными вещами, творившимися на небе. Он часто останавливался и смотрел на тучу. Он надеялся, что она пройдет краем, но каждый раз с тревогой убеждался, что туча идет прямо на канал Неадарт. Цвет тучи был глухой и черный. Она роняла космы дыма, пыли и дождя. У горизонта туча сгущалась в непроглядную ночь. Каждый острый блеск молнии заставлял Вано вздрагивать. Скорее бы хлынул ливень. В зарослях плакали и хохотали шакалы. Вано увидел белый огненный шар, промчавшийся по вершинам деревьев. Деревья как будто задымились. Он прижался к стволу альхи и закричал. Гром расколол небо надвое. Вано услышал свой голос, и это его успокоило. Он решил закричать еще раз. Он крикнул. Ему ответил глухой человеческий крик. Вано подумал, что это эхо. Он крикнул опять и опять ему ответил знакомый голос. Вано показалось, что это кричит Абашидзе. Он быстро пошел по тропе, все время перекрикиваясь, приближавшимся к нему человеком. Стало совсем темно. Ливень все еще не начинался, только отдельные крупные капли тяжело шуршали в листве. Вано кричал и свистел, страх его прошел окончательно. Внезапно голос встречного послышался в нескольких шагах впереди. Вано увидел темную человеческую фигуру, блеснула молния, и он узнал Гулию. А, -а, -а, -а сказал Гулия зловеще. Так это ты, крысиный сторож. Вано молчал. Что же ты молчишь, не разговариваешь? На суде у тебя язык скакал, как птичка в клетке. Что тебе нужно? глухо спросил Вано. Он хотел потянуться за ружьем, но понял, что это движение может его погубить. «Старые люди говорят...» «Обида за обиду», — сказал Гулия хрипло. «Старые люди учат нас правильно жить. Как ты думаешь, мальчишка?» Снова ударила молния и прогремел гром. Вано увидел худое, острое лицо Гулии. Глаза охотника насмешливо блеснули. «Гулия», — Вано жалко улыбнулся. «Чего ты от меня хочешь, Гулия?» «Пришли инженеры, и нам с тобой будет плохо. Леса вырубят. У тебя не будет заработка, ты охотник. А у меня пропадет работа. Три года я возился с этим чёртовым зверем. Нам нельзя друг на друга сердиться, к Гулия молчал. У Вано тяжело колотилось сердце. «Зачем умному сердиться на дурака?» Сказал Гулия глухо. «Ты дурак. Плевать я хотел на эти гнилые леса. Я теперь не охотник. Я рабочий человек». Старые люди нас учат правильно жить, и молодые тоже, только не такие, как ты. Чего дрожишь, отцо? Ты хотел посадить меня в тюрьму, а Габуня дал мне работу. Ты думал, как дурак, а он думал, как умный». Гуляя, засмеялся. «Чего дрожишь, Кацо? Боишься? Я тебя не хочу убивать. Пойдем». Он повернулся и пошел вперед. Через несколько минут они подошли к развалинам крепости. Абашидзе шумно их приветствовал. Больше суток они просидели в палатке, разбитой на разваленных стен. Лил дождь. Вода стояла кругом, как море. Вано сгорал от стыда. Он не мог смотреть в лицо Гули. Дикий охотник оказался умнее его. Он сказал, плевать я хотел на эти гнилые леса. И он оказался прав. Вано не замечал времени и с полным безразличием ушел вместе со всеми с Неодарда на Рион. Они шли весь день, поминутно проваливаясь в воду. Рабочие тащили тяжелые рейки. В лесах было пусто и тихо. Они не слышали ни одного птичьего голоса. Все живое ушло из джунглей. Даже не выли шакалы. Только лягушки скакали из-под ног, да в болотах плавали, подняв голову, жирные ужи. «Проклятое место!» — подумал Вано. И как он мог драться за то, чтобы сохранить весь этот мир миазмов, болот, гниющих лесов, мир лихорадки и наводнений, кукурузы и едкого торфа. К черту! Один апельсин стоит сотни шелудивых шакалов.